глава 29 ловушка для золушки скорее всего нет сказал зернов а для кого вероятно это сеть коммуникаций сконцентрированных в общем коллекторе энергопитание подачи реагентов или даже готовой продукции может быть в этих цветных трубках течет вино или молоко а винные бочки и коров мы уже видели и этикетки «Почему же в других цехах не было трубок?» — усомнился Мартин. «Даже на земле пользуются скрытой проводкой», — рассуждал Зернов. Видимо, он пытался объяснить это себе. «Да и кто может поручиться, что такой общий коллектор не идет вокруг каждого цеха, каждой камеры, разветвляясь на сотни ходов, по которым протянуты необходимые производства инженерные сети». «По-твоему, мы попали в такой коллектор?» «Возможно. По крайней мере, он нас куда-нибудь выведет». «А если нет?» «Забыл Сен-Дезье?» возмутился Зернов. «Откуда этот пессимизм?» «Однажды еще мальчишкой я заблудился в лабиринте, в увеселительном парке в Майами», — вспомнил Мартин. «Меня нашли только к вечеру, когда я уже охрип от крика». «Жалеете голос?» — усмехнулся Зернов. «Нет, просто я с тех пор не люблю лабиринты». С лабиринтами я был знаком только по разделу «Для смекалистых» в научно-популярных журналах. К смекалистым я себя не причислял и никогда не мог увести мышь от кошки или козу от волка. Фантазия журнальных смехачей не шла дальше курса начальной зоологии. Слыхал от кого-то, что в лабиринтах всегда следует поворачивать только направо. Путь, правда, длиннее, зато наверняка доберешься до выхода. Этими сомнительными данными я и козырнул у первого поворота. Коридор разветвлялся на три узких отростка, совсем как в старой сказке. Три пути от придорожного камня, перед которым стоит растерянный витязь. Но я не растерялся, решительно повернув вправо. Мартин и Зернов нерешительно, но все же не споря, последовали за мной. Коридор был заметно уже прежнего, и сразу бросилось в глаза исчезновение зеленых трубок. Красные, синие, желтые по-прежнему тянулись вдоль стен, подмигивая нам золотистыми искрами, а зеленых не было. Я вспомнил рассуждение Зернова. Быть может, он и прав. Цветные трубки в лабиринте — это кровеносные нервные системы завода. Зеленые, допустим, протянуты в цех синтеза, а в дегустаторской они, скажем, и не нужны. И все же я сомневался. Не в назначении, а в направлении трубок. По логике они должны вести в какой-то общий коллектор. Но ведь логика-то земная. А здесь и разум чужой, и логика чужая. «И даже мои повороты направо могут привести нас бог знает куда». Я невесело усмехнулся запоздалому озарению. Зернов тотчас же это подметил. «Сомневаешься?» «Сомневаюсь. Как бы не оказаться с усаниным «Один конец», — вздохнул Мартин. «Другого же выхода нет». «Есть», — сказал я. «Какой?» «Старый способ» через стену и в другой зал а трубы бутафория я резко остановился попробуем попробуй улыбнулся зернов я шагнул к стене и протянув руку коснулся красной трубки в которой искрилось что то жидкое и холодное материалы трубки стекла или пластика я не почувствовал струя касалась руки жидкость не жидкость а какой-то странно упругий шнур. Рука разрезала шнур надвое. Он вошел в ладонь и вышел с тыльной ее части. Но боли я не почувствовал, и ни капельки крови не выступила. Шнур был нематериальным, иллюзорным, несуществующим и в то же время ощущался на ощупь. Мартин боязливо повторил опыт. Сначала коснулся пальцами, пробормотав — «Холодный черт!» Потом сжал шнур в кулаке. Упругая струя прошла и сквозь кулак. «Задачка из курса проницаемости», — насмешливо заметил Зернов. «Я удивился. Есть такой курс?» «Пока нет. Но я бы с удовольствием написал его, если б мне подарили по куску таких цветных ниточек». Мартин отпустил шнур и осмотрел руку. «Трюк!» — сказал он. «Фокус!» Это было бы слишком просто. Руку у меня все-таки покалывало. «Может быть, это газ?» «Особый газ для химических реакций», — предположил я. «Может быть и газ», — согласился Зернов. «Аммиак или метан?» «Только почему он пронизывает, а не обтекает руку?» «Странно». Проницаемость проницаемостью, но рука не малиновое желе. Скорее всего, это какие-нибудь функциональные группы, свободные радикалы или гамма-кванты. Я не фантаст, в конце концов. В том-то и дело, что Зернов не был фантастом. Все, что он предполагал, было достаточно обосновано и могло сойти за рабочую гипотезу. Иногда он ошибался, в такой дьявольщине любая ошибка простительна. Но умных догадок было гораздо больше. а его гениальной догадки на Парижском конгрессе аплодировал весь ученый, да и не только ученый мир. Но догадку о гамма-квантах я отбросил. Газ был предпочтительнее. Хотя бы просто потому, что понятнее. «А где же течет этот газ, если это газ?» — спросил я. Трубка, не трубка, шнур, не шнур. Может быть, тоже магнитная ловушка? «Я не уверен, что это газ», — возразил Зернов. «Но даже если так, он нигде не течет». «То есть как нигде? А разве поток у нейтрина нужной коммуникации? Вряд ли это нейтрина. А способность проникать сквозь любую среду, не нарушая ее структуры, по существу та же. Если бы мы решили проблему проницаемости, то давно пустили бы в утиль любой трубопровод».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 не раздумывая, куда же все-таки приведет нас Ариаднина нить, тянувшаяся рядом. Она не обрывалась и не пропадала, подмигивая золотистыми светляками огней, завораживала пульсацией света и тени, усыпляла тревожную мысль о том, что ожидает нас, когда она погаснет и оборвется. Я опомнился, пройдя добрый десяток поворотов. Что-то вдруг остановило меня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 Иначе не было бы смысла пропускать нас сюда без предупреждения. Во всем, что происходило, был свой особый смысл. Должно быть, есть смыслы в моем одиночестве. Надо только найти этот смысл, и всё встанет на свое место. Коридор снова соединит нас, и лекторский голос Зернова объяснит, что именно произошло, почему и зачем.